Глава шестая Вот так ваша ж мать. Я смотрел на фотографии разбитого самолета и испытывал смешанные чувства. Дядя Олег с семьей мертвы. И хотя я совершенно не питал к ним никаких положительных эмоций, тем не менее, смерти не желал. Но это случилось. И не по моей вине. Но тогда по чьей? Нужно быть полным идиотом, чтобы поверить в то, что это случайность. Нет, это спланированный теракт. Сомнений быть не может. Я даже проверил погодные условия в месте крушения. Полная ясность. В новостях написали, что причина крушения все еще устанавливается. Но предварительный вердикт – сбои в работе двигателя. Часто ли такое случается? Нет. По статистике, самолет – это самый безопасный транспорт. А тут такое. Самолет, очевидно не направлялся прямиком в Полярный. Вообще, я составлял полет так, чтобы дядя Олег с семьей летели разными авиакомпаниями. То есть самолет Санкт-Петербург-Красноярск это отдельный рейс. Красноярск и так далее, другие рейсы. По-другому до Полярного просто не добраться. И вот как раз самолет, летящий из Санкт-Петербурга в Красноярск, упал. Упал где-то через полтора часа, после отлета, то есть довольно быстро. Когда я провожал их на самолет, то обратил внимание, что людей почти совсем нет. Помимо моих родственников на рейс, записались всего человек 5. Я специально следил за стойкой регистрации. Не знаю, радоваться от этого или наоборот, но это всяко лучше, чем если бы летело 200 человек. Наверное... Стоило бы мне про все это забыть и не переживать, но умерли и умерли. Меня-то это как касается. А касается теперь самым непосредственным образом. Если предположить, что дядю Олега захотели убрать, то с какой целью? Чем кому-то мог помешать неприметный дядя? Ответ ясен. Это как-то связано с нашим семейным бизнесом. Ну, с портами. Там ведь неплохие деньги водятся. А там, где деньги, там и смерть. То есть, сегодняшнего дня, когда вместо дяди Олега я стал владельцем семейных активов, то подвергаюсь такой же опасности. А это так себе ситуация. Придется разбираться с тем, кто за всем этим стоит. Иначе может стать поздно. Но время пока что на моей стороне. Ведь те, кто устраивал смерть дяди Олега, Вряд ли еще знают о том, что я новый владелец богатств Воронцовых. Ночка выдалась бессонная. Проспал я от силы часа четыре. Когда утром оторвался от подушки и вышел в гостиную, обнаружил странную вещь. Меня не дожидался свежий завтрак. А что это значит? Только одно. Мамы нет дома. Это довольно странно, потому что я знаю, что она специально взяла отпуск, чтобы побольше находиться рядом со мной. Я достал из холодильника три яйца, молоко, колбасу и сварганил себе омлет. Заварил кофе. В целом, я довольно неплохо ориентировался в доме, как-то интуитивно знал, где что находится. Без конца возникало чувство дежавю. Что же касается воспоминаний Андрея, то тут сложнее. В общем и целом, я мало что помнил. Но, как только представлялся случай и обстоятельства складывались нужным образом, воспоминания всплывали самостоятельно. Пока завтракал, из своей комнаты выползла Соня. Я тут же спросил у нее о том, где находится мама. «А ты не знал, что она у нас теперь в религию ударилась?» — говорила Соня, заглядывая в холодильник. — В вере нет ничего плохого. Тем более, если речь идет о православии. Я улыбнулся. Да, слава богу, ее не перекосило в какую-нибудь другую сторону. А то было бы сложно жить без свинины и телятины. Соня достала из холодильника молоко и стала пить прямо из горла. Значит, она сейчас в храме? Угу, кивнула. И смешно икнула сестра. Убрала молоко обратно. Когда ты заболел, она начала за тебя молиться и ставить свечки. А когда выздоровел. Для нее это стало подтверждением существования Бога. Теперь, наверное, влезать из храма не будет. Вполне закономерная реакция. Для нее это хорошее успокоение. "Позалипаем в телевизор", предложила сестра. Они с реципиентом часто это делали. Такие разные брат и сестра, находили общий интерес в просмотре занятных передач и фильмов ужасов. Но мне почему-то Совершенно этого не хотелось. «Давай лучше семейный альбом посмотрим», — сказал я. «Мне нужно было это для того, чтобы вызвать в памяти воспоминания об остальных членах рода». «Семейный альбом?» — удивилась сестра. «А давай, почему бы нет?» Соня принесла их чела на огромную кожаную книгу. И с ней мы уселись на диван. Я положил альбом на колени и раскрыл его. На ближайшие минут 30 мы основательно залипли на наши старые фотки, на те, где были изображены я, Соня и мама. Мы смеялись, без конца вспоминали ситуации, что происходили в то время. В груди растекалось что-то теплое и приятное. Память отзывалась отлично. Я без особого труда вспоминал то, что происходило в жизни реципиента и воспринимал это как свою собственную жизнь. Занятно. Но изначально посмотреть альбом я предложил не для этого, а для того, что было на последних страницах. А там были изображены портреты членов нашего рода. Нашей большой, как это любила говорить мама, семьи. Множество небольших портретов с подписями. Как только Николай бездарно профукал активы рода, за этим последовала закономерная реакция остальных. А какая может быть первая реакция? Оскорбление и отказ от любого общения. Когда люди поняли, что больше не смогут получать халявные деньги и работать в структурах, принадлежащих портам, они затаили на нашу семью обиду. Так же, как это сделал дядя Олег с тетей Леной, хотя и раньше мы думали, что хотя бы они являются исключением, но нет. За грехи отца нас возненавидели многие. Впрочем, такое суждение не совсем верно. Все-таки оставались члены рода, которые заняли нейтральную позицию. И таких было большинство. Просто из-за особо крикливых казалось, что наоборот. И вот из нейтральных мне кое-кто был нужен. А что насчет него скажешь? Я ткнул пальцем в лицо чернокожего мужика по имени Альберт. «А, Альберт!» С теплотой в голосе отозвалась Соня. «Альберт хороший. Я его помню. Еще когда мы были маленькие, он продолжал помогать нам. Представляешь, даже после того, что сделал отец, Альберт не бросил нас. Он был нашим слугой? Да но я всегда воспринимала его как хорошего друга. «А где он теперь?» «Он умер еще лет пятнадцать назад», — ответила сестра. Помню. Я все спрашивала у мамы, «А где Альберт?» Она отвечала, что он вернулся на свой родной остров с ананасами и бананами. Не хотела меня расстраивать. Лишь когда я выросла, сама все поняла. «Грустная история», — согласился я. Но, насколько я знаю, у Альберта остался сын, он взрослый, ему уже около тридцати, а зовут его Василий, кажется. Чернокожий Василий, просто прекрасно. Это тот, кто мне нужен. А помимо Альберта, как ты думаешь, кому из нашего рода еще можно доверять? Спросил я у сестры. Доверять? Она задумалась. Я... я не знаю. «Может быть, знаешь, кому из них доверял отец?» «Ну и вопрос ты задаешь», — озадачилась сестра. «Тебе это все зачем?» «Пока не могу сказать, но очень скоро ты все узнаешь». «Не нравится мне это», — нахмурилась Соня. «Только все стало хорошо, и ты начинаешь воду мутить». «Ладно. Кажется, я кое-кого припоминаю». Она стала перелистывать страницы и вглядываться в маленькие лица. Да, точно. Она остановилась на последней странице и тыкнула пальцем в симпатичного мужчину с длинными волосами и бородой. Иисус! Кто? Ну, Иисус. Его так для простоты называют. А вообще это Исидор Христофорович. Интересно. И чего с ним? Человек с самыми светлыми помыслами и твердыми принципами. Натуральный Иисус. Он всю жизнь был правой рукой отца. Считай, в одиночку держал на себе семейный бизнес. И даже несмотря на то, что отец полным говнюком был, он его не предавал и честно делал свою работу. А потом? Потом он автоматически под руководство дяди Олега попал. Ну а там, так как управлять больше нечем, он и оставил эти дела. Сейчас не знаю, чем промышляет. Какая же у меня чудесная сестричка! Я захлопнул альбом и отложил его в сторону. Насильно притянул к себе Соню и чмокнул в макушку. Взгляд невольно упал на шрам, что тонкой рубцеватой полоской тянулся от к шее. Из-за его небольших размеров и массивной одежды сестры до этого момента я его не замечал. И как бы я ни напрягал память, не удавалось вспомнить, откуда он взялся. Судя по всему, это дело старое. По крайней мере, он появился точно не в последний год. «Эй, ты чего?» «Детскими воспоминаниями преисполнился». — хихикала Сони. — Да, я в своем познании настолько преисполнился, что... Где-то минут через тридцать вернулась мама. Она застала нас за просмотром ужастика. Все-таки во мне взыграла ностальгия реципиента, и я решил провести время с сестрой. Было весело. Странно и в то же время забавно осознавать то, что тебе сто тридцать лет, а ты занят подростковой ерундой мама по совету знакомой из храма принесла домой с десяток свечей она расставила их по квартире и зажгла теперь в нашем доме царила атмосфера 19 века был в этом какой-то особенный шарм но долго заживаться с родными мне было нельзя ждали дела мама с грустным лицом проводила меня до двери и перекрестила поинтересовалась, для чего я вчера просил ее отсылать документы Но я пока что отмахнулся от этих вопросов. Потом расскажу им все чуть позже. Что же я собирался делать? Вообще, цель была такая. Впервые за многие годы созвать всех членов нашего рода и провести собрание. Мне очень многое нужно было с ними обсудить. Ведь обстановка изменилась, и я собираюсь возвращать нас, Воронцовых, в прежней жизни. Николай спустил в трубу все активы, принадлежащие роду. Дядя Олег никак этого не исправлял много лет, а, как исправил, не подумал о том, что нужно делиться с остальными. Я собираюсь поступить иначе. Чтобы с родом Воронцовых считались, чтобы мы снова поднялись на первые позиции, Я должен сильно для этого постараться. И для начала я налажу связь с африканцем Василием. А потом с Иисусом. В альбоме был указан адрес проживания Альберта, отца Василия. Думаю, что в том же месте и продолжило обитание его семейства. Поэтому я поехал туда. Вызвал такси и назвал водителю номер улицы и дома. Но когда машина проезжала мимо магазина с магпами, я попросил остановиться. Дал водителю пару сотен и сказал, чтобы он меня ждал. Совершенно вылетело из головы то, что у меня все еще нет своего магпа. Тот, что еле нализал на палец, вернул обратно сестре, и поэтому у меня больше ничего не оставалось. А это плохо. Привычка использовать буквы без каких бы то ни было посторонних приспособлений, коей я обзавелся в прошлой жизни, играет со мной злую шутку. Из-за смерти дяди Олега и из-за того, что я глава рода, мне теперь принадлежали нехилые, что мягко сказано, денежные ресурсы. И, несмотря на то, что я собирался распределить их среди остальных и вкладывать в дело, Тем не менее, для собственных нужд все еще остается прилично. Поэтому я мог позволить себе самый лучший маг. Стоит уточнить, что лучший не значит самый дорогой. В этом деле еще нужно уметь разбираться. А я разбирался неплохо. Это потому, что в моем мире производством магпов занималось государство, и я уделял им немало времени магазин оказался довольно крупным очень светлый в нем играла ненавязчивая музыка ходили люди всюду стояли витрины и полки с магпами самые лучшие модели возвышались в центре последний писк моды это магп созданный с использованием наночастиц. по желанию пользователя он может переползать на другой палец раздваиваться либо вообще занимать всю кисть. Это упрощает написание букв, так как можно использовать сразу несколько пальцев. В обычном состоянии этот мапп выглядит как простое кольцо, и лишь при активации он трансформируется, разрастаясь на всю площадь пальца. Очень удобно, но стоит эта штука соответствующая Также довольно популярны и другие модели. Например, макпы хамелеоны. Они могут принимать любой цвет и, самое главное, цвет пальца. Из-за этого для окружающих подобные макпы становятся почти невидимыми. Сгодится для неожиданных атак. Были макпы с проветриванием, чтобы палец не потел. Были и такие, что изготавливались из сверхпрочного металла. И это так называемые Бронебойные магпы. Обычно их закупают сразу на все пальцы, чтобы комбинировать магические атаки с атаками физическими. Но их используют в основном те маги, что предпочитают ближний бой. Я же всю свою жизнь комбинировал стили. Одинаково хорошо использовал и дальние, и ближние атаки, в зависимости от ситуации. Это позволяет задействовать такое разнообразие атак, что противник ни за что не успеет все их изучить. Но этот путь сложен, обычно же маги избирают что-то одно, дабы добиться совершенства. Большинство магов, естественно, дальники. Это, как мне кажется, самый простой путь из трех возможных, потому что если ты используешь только дальние атаки, то это вроде как освобождает тебя от обязанности тренировать мастерство рукопашного боя и вообще укрепление тела. Этой ошибкой грешат очень многие. Достаточно отбиться от атак такого противника, подобраться поближе, и тогда ему конец. Второй уровень сложности – это магия, совершенствующая свой ближний бой, то есть использующая такие способности, что всегда связано с телом. Например, усиление тела энергии или создание энергетического оружия. Такие ребята просто обязаны совершенствовать тело и практиковаться в боевых искусствах, иначе им ничего не добиться. Впрочем, речь идет об успехах, касающихся боевой карьеры. Очень популярный, но далеко не единственный. В мире столько людей, и все они владеют буквы но лишь избранные способны стать настоящими магами. Остальные же используют магию постолько поскольку. В быту ради развлечений и пусть. Большинство людей всегда слабы, и это неплохо, нехорошо. Это данность. У большинства части населения самые популярные, то есть самые слабые по мощи буквы. О там, А или Е. Долго я размышлял над тем, какой же маг себе выбрать, но по итогу выбрал тот самый, сделанный из наночастиц. Решил, что лучшего варианта для меня не найти. Скрипя сердцем, я подошел к продавцу и попросил его упаковать мне серебряное колечко. В подарок я получил три бутылки со смесью для распыления и, довольный как слон, вышел из магазина. Согласен использование букв без посторонних средств удобно но черт побери как же приятно обзавестись новеньким самым передовым девайсом не удержавшись я использовал его в деле сразу при выходе с магазина только зашел за угол влил в кольцо жидкость и стал настраивать дабы без проблем научиться пользоваться наночастицами стоило дергать пальцами и мысленно пытаться направлять мак на нужный палец. Минут 10 тренировок, и я уже без проблем мог направлять девайс куда угодно. Оп, оп, оп, как идиот, я улыбался во все 32 зуба и дергал пальцами. Самый настоящий ребенок. С распылением тоже выходило прекрасно. Каллиграфическое ее получалось до боли красивое. Пробаловавшись еще несколько минут, я, наконец, вспомнил, что меня дожидается таксист. Неловко вышло. Я доплатил мужику еще несколько сотен, и мы поехали к дому Альберта Василия. Вся моя веселость пропадала по мере приближения к месту назначения. Район, где обитал слуга нашей семьи, был одним из самых неблагополучных, что я видел. Здесь даже погода сменилась солнечной и свежей на серую. И дождное заводы бараки заброшки здесь это было на каждом шагу и временно находиться здесь было неприятно а как же жить таксист высадил меня возле одноэтажного домика с покосившейся крышей несмотря на очевидную старость жилище выглядело очень прилично оно все было выдраено площадь рядом с ним подметена за домом следили Он выгодно отличался от всех остальных в этом районе. Я потоптался у порога, осматриваясь по сторонам, и постучался. Через минуту мне открыла престарелая чернокожая женщина с приветливым лицом. Лицо ее сильно контрастировало с местной обстановкой. Я вежливо попросил ее позвать Василия. «Василий сейчас на работе», — ответила мне. «А когда вернется?» Вряд ли в ближайшие несколько часов его можно ожидать. Но если он вам так сильно нужен, можете навестить его на работе. Было бы неплохо, если вы скажете мне адрес». Женщина поправила очки, в тапочках вышла на крыльцо, подошла ко мне почти вплотную, пристально, уставилась мне в глаза. «Ты совсем молодой еще, вряд ли чего плохого замышляешь, так что скажу. Или замышляешь?» Недоверчиво спросила женщина. Замышляю, но только исключительно хорошее. О, хорошее? Тогда слушай. Женщина сообщила мне адрес. Я вбил его в навигатор. Оказалось, что это совсем недалеко, всего два километра пути. Преодолев его пешком минут за десять, я оказался перед большим серым зданием, похожим на склад. Рядом с ним стоял грузовик с открытым кузовом, а железные ворота склада были отворены настежь. В грузовике было пусто. Видимо, все уже перетащили внутрь. Людей не было видно. Зато их было очень хорошо слышно. Судя по всему, за углом склада разворачивалась какая-то потасовка. Оттуда доносились злобные крики, много мата. «Тебе конец! Ублюдок негативный! Стой, черт из табакерки! Ах ты, шоколадка без начинки!» В один момент слова прекратились и я услышал характерный для использования магии звук. Потасовка перешла на новый уровень. Я побежал смотреть, что там происходит.